Лавальер обратил на него взгляд, который хотел, казалось, сказать «Ободрите меня! Из жалости хотя бы единое слово!» Но Рауль молчал, и девушке пришлось продолжать. Только что у меня был граф де Сент-Эньян с поручением от короля. Она опустила голову. Рауль тоже посмотрел в сторону, чтобы не видеть Луизу. «Господин де Сентеньян пришел с поручением от короля», — повторила она, — «и он сказал, что вы знаете обо всем». И она попыталась прямо взглянуть на того, кто вслед за столькими ранами должен был вынести также и эту, но ей не удалось встретиться глазами с Раулем. «И он сказал, что вы гневаетесь, законно гневаетесь на меня». На этот раз Рауль посмотрел на девушку, и презрительная усмешка искривила его губы.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 В тот день, когда я увидела пред собой иное будущее, чем быть вашей подругой, вашей возлюбленной, вашей женой, в тот день, Рауль, увы, вас не было возле меня. «Вы знали, где я, мадемуазель? Вы могли написать. Я не посмела, Рауль, я струсила. Чего вы хотите? Я знала вас, я знала, что вы меня любите».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 если в глубине своего сердца вы считаете меня достойной этого. Просит смерти только та женщина, которая может дать обманутому любовнику лишь свою кровь и ничего больше. «Вы правы», — сказала она. Рауль глубоко вздохнул и спросил, «И ваша любовь такова, что вы не в силах забыть ее? Да, я люблю, и люблю так, что не хочу забывать». «Люблю так, что не хочу никакой любви, кроме этой!» «И так, — сказал Рауль, — вы их впрямь сообщили мне обо всем, что я считал желательным знать. А теперь, мадемуазель, теперь я, в свою очередь, прошу вас о прощении. Ведь я чуть было не стал помехою вашей жизни. Ведь я виноват пред вами, я ошибаюсь помогал ошибаться и вам. а столь многом я не прошу вас, Рауль, —